Никто не обращал внимания на сьюзен которая в библиотеке гильдии историков листала толстые тома и время от времени делала пометки. Она не знала, от смерти ли ей достался и этот дар, но всегда говорила детям, что у каждого есть ленивый глаз и глаз деловой. И на мир можно смотреть двумя способами. Ленивый глаз видит только то, что на поверхности, а деловой проникает в реальность, лежащую глубже сьюзен перевернула страницу. Если смотреть на историю деловым глазом, картина представала очень странная. Швы прям-таки бросались в глаза. Например, история Эфебии была темна и непонятна. То ли знаменитые эфебские философы жили очень подолгу, то ли наследовали имена друг от друга, то ли в историю этой страны были вшиты многочисленные заплатки. История Омнии представляла собой ужасную неразбериху. Судя по всему, два столетия упихали в одно, и это осталось незамеченным только благодаря оригинальному мировоззрению Амниан, чья религия так и так утверждала тождество прошлого и будущего с настоящим. А долина Кум? Все знали, что там произошла знаменитая битва между гномами и троллями, а также наемниками с обеих сторон. Но сколько на самом деле было этих битв? Историки твердили, что долина просто расположена в удачном месте. На спорной территории и потому стала излюбленным местом для стычек. Но легко можно было поверить во всяком случае легко для внучки смерти, что просто подходящий кусок вшили в историю не однажды и не дважды, и потому все новым и новым поколениям приходилось раз за разом переживать одну и ту же идиотскую катастрофу, вопя при этом: "Не забудем долину Кум". Каждому обществу нужен подобный клич, но лишь в немногих пользуются полной и неприкрашенной которое звучит примерно так. «Помните, злодейство, совершенное против нас тогда, которое оправдывает злодейство, которое мы совершим сейчас, и так далее, ура!» Аномалии были повсюду, и никто не замечал. Надо отдать людям должное, они обладают одним из самых удивительных даров во Вселенной. Даже дедушка сьюзен высказывался по этому поводу. «Никакой другой вид нигде в мире не изобрел скуку». Может быть, не интеллект, а именно скука продвигает человечество вверх по эволюционной лестнице. Тролли и гномы тоже обладали этой странной способностью смотреть на Вселенную и думать «Все то же самое, что вчера. Какая скука! Интересно, что будет, если стукнуть вот этим камнем по вот этой голове?» И с этой суперсилой была связана другая — умение создавать нормальность. Мир менялся чудовищным образом, и всего через несколько дней люди уже считали новую жизнь нормальной. Они обладали совершенно удивительной способностью отфильтровывать и забывать то, что не укладывалось в их представление о мире. Они рассказывали себе сказочки, объясняя необходимое и творя новую нормальность. А особенно хорошо это получалось у историков. Если оказывалось вдруг, что в XIV веке ничего особенного не произошло, они тут же выдвигали 20 разных теорий. Ни одна из них не гласила, что, может быть, большую часть этого века вырезали и вклеили в XIX век, где из-за большого бабаха не хватало связанного времени для всего, что в нем должно было произойти. Ведь на изобретение хомута довольно и недели. Монахи истории отлично справились с работой, но их величайшим союзником была способность человека мыслить сюжетно. И люди не подвели. Они говорили что-нибудь вроде «Как? Уже четверг? Быстро же эта неделя пролетела!» Или «Кажется, только вчера мы...» Но кое-что оставалось. Монахи очень тщательно стерли тот момент, когда ударили стеклянные часы. Его хирургическим путем удалили из истории. Почти полностью. Сьюзан снова взяла сказки братьев Угрюм. Родители не покупали ей такие книги, когда она была ребенком. Они старались вырастить ее нормальной, зная, что для людей чрезмерная близость к смерти может быть опасна. Родители учили Сьюзан, что факты важнее фантазий. А потом она выросла и обнаружила, что настоящие фантазии не всадник на бледном коне, зубная фея или буки. Те как раз были суровыми фактами. Самая большая фантазия состояла в том, что мы живем в мире, где бутерброду все равно, как падать, маслом вверх или вниз, где логика разумна и где бывшее можно сделать небывшим. Но вещи вроде стеклянных часов были слишком крупными, и спрятать их не удавалось. Стеклянные часы просочились темными, потайными лабиринтами человеческого сознания и стали сказкой. Люди пытались замаскировать ее слоем сахара и волшебными мечтами, но ее подлинная природа все еще таилась, как грабли на заросшем газоне, готовые подняться, стоит на них наступить неосторожной ногой. И теперь кто-то снова был готов наступить на те же грабли, но главное, самое главное заключалось в том, что лоб, в который вот-вот должны были ударить эти грабли, принадлежал кому-то похожему на меня. сьюзен посидела немного, глядя в пустоту. Вокруг нее историки лазили по библиотечным лестницам, громоздили книги на столах и деловито перестраивали образ прошлого, чтобы он подходил под сегодняшние взгляды. Один из историков и впрямь шарил в поисках очков. — Время родила сына, — думала сьюзен и теперь он ходит по свету. Один человек так всецело посвятил себя изучению времени, что для него время обрела плоть. Он постиг законы времени, и время заметило его. Так сказал смерть. Между ними вспыхнуло что-то вроде любви. И время родила сыном. Но как? сьюзен была как раз из тех, кто портит красивый рассказ подобными вопросами. Время и смертный. Как они вообще могли? Потом она подумала. Мой дедушка – смерть. Он удочерил мою мать. Мой отец одно время был его подмастерьем. Вот и все. Они оба были люди, и я родилась человеком. Совершенно непонятно, почему я могу проходить сквозь стены, жить вне времени и быть чуточку бессмертной. Но это факт. Так что здесь логика и, будем откровенны, биология играют очень небольшую роль. В любом случае, время постоянно творит будущее заново. В будущем существуют вещи, которые в прошлом не существовали. Для того, кто каждый миг воссоздает всю Вселенную, не представляет никакой сложности создать маленького младенца. сьюзен вздохнула. И еще следует помнить, что время с большой буквы, скорее всего, не то же самое, что время с маленькой. Так же, как смерть не совсем то же самое, что смерть. А война... Не совсем то же, что война. Сьюзен встречала войну. Толстяка с похабными шуточками и привычкой терять нить разговора. И он совершенно определенно не присутствовал лично при каждой мелкой стычке. Чуму, который на нее странно поглядывал, Сьюзен не любила. А голод был просто изможденный и очень странный тип. Никто из них не организовывал, скажем так, занятия по собственной дисциплине. а не только олицетворяли ее. Учитывая, что Сьюзен встречала также зубную фею, утку вторника поминальных пирогов и старика Лихо, ее изумляло, что она выросла по большей части человеком и почти нормальной. Она смотрела в свои записи, а тем временем ее волосы расползлись из туго закрученного узла и приняли основную стойку. То есть теперь выглядели так, словно она только что коснулась чего-то наэлектризованного. Они облаком стояли вокруг головы. Только одна черная прядь в них состояла из почти нормальных волос. Вот дедушка — разрушитель миров и последняя истина Вселенной. Но это не мешает ему интересоваться жизнью маленьких людей. Может быть, со временем дело обстоит так же? Сьюзен улыбнулась. Говорят, что время никого не ждет. Но, может быть, однажды она дождалась? одного человека. Сьюзен почувствовала на себе чей-то взгляд, обернулась и увидела смерть крыс. Он пялился на нее через стекла очков, принадлежащих рассеянному ученому, который сейчас искал их в другом конце зала. На сильно запыленном бюсте какого-то забытого историка сидел ворон и чистил перышки. — Ну? — спросила Сьюзен. «Пи — Да неужели? Двери библиотеки открылись от того, что на них нажали мордой, и вошел белый конь. Среди лошадников бытует ужасные обычаи называть белых коней серыми. Но любой представитель кривоногой брати вынужден был бы признать, что, по крайней мере, этот конь белый, не мертвенный, белизный, как снег, но как молоко, чья белизна живая. Сбруя этого коня, как и седло, были черные, но они в каком-то смысле были только для вида. Если конь смерти позволил тебе сесть на него верхом, ты никогда не упадешь, с седлом или без седла. А этот конь мог нести неограниченное число седаков В конце концов, эпидемии порой приходят внезапно. Историки не обратили на коня внимания. Все знают, что лошади по библиотекам не ходят. Сьюзен вскочила в седло. Она часто жалела, что не родилась совершенно нормальной и полностью человеком. Честно, она отдала бы... Все эти оккультные штучки хоть завтра, за исключением бинки. и миг и в небе над библиотекой загорелись отпечатки четырех подков. Они пылали, как раскаленная плазма, и постепенно погасли.